Глава 7. Кабинет ректора был не только довольно большой по размерам, но и достаточно свободный. Не было лишних деталей, вроде грамот, кубков и тому подобной атрибутики управленца, знакомой мне по своему миру. Окна были занавешены плотными бордовыми шторами, закрепленными на стенах и подоконнике. Поэтому сомневаюсь, что свет вообще когда-либо проникал в это помещение. Стены были покрашены в темно серый цвет что визуально несколько уменьшало пространство помещения и создавало ощущение не ректорского кабинета, а логового вампира. Только гроба не хватало для полного антуража. Хотя вампиры в гробах не спят. Это так, очередной миф. Вообще непонятно кем и для чего созданный. Возле дальней стены стоял рабочий стол из черных пород дерева, всего с двумя стуриями, стоящими напротив друг друга. В центре же самой комнаты находился широкий длинный стол для совещания, рассчитанные не менее чем на 12 человек. Над всем этим висела темно-серая люстра, также выполненная в готическом стиле. Как только я вышел из портального круга, то свет надо мной зажегся, освещая кабинет. Правда, менее мрачным от этого он не стал, даже наоборот. Возле двух боковых стен были расположены книжные шкафы, полностью заполненные всевозможными фолиантами. Аналогичный шкаф был и возле дальней стены, но в нем стояли исключительно шкатулки, покрытые замысловатыми рунами. Проклятые предметы. пояснил черепонов, проследив за моим вопросительным взглядом. Иногда у студентов получается сделать настолько непонятную и опасную вещь из обычной шариковой ручки, что порой становится не по себе даже мне. Но ну, и притаскивают порой из путешествий загадочные монеты и безделушки, не зная об их истинной силе. Вам это расскажут позже, на занятиях по ритуальной магии. «Присаживайтесь, Дмитрий Игоревич. В ногах правды нет». Он указал на стол, находящийся напротив своего, а сам сел в высокое кожаное кресло. «Будто в заднице она есть», — пробурчал Миша, оглядывая шкатулки в шкафу. Видимо, либо до него до конца не дошло, что ректор его услышит либо просто отвык от этого и действовал по привычке. «Михаил, вы, видимо, не поняли, что в моем присутствии нельзя выражаться» нахмурился Черепанов, глядя на сконфуженного призрака. «На первый раз вы просто покинете помещение и подождете Дмитрия в коридоре. Вам ясно?» Миша закивал и, прижимая всю ту же склянку к груди, неуверенной походкой вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собою дверь. «Вы тоже можете видеть призраков?» Решил я сразу задать интересующий меня вопрос, который вертелся в моей голове с момента нашего появления в кабинете. «Я маг смерти, молодой человек», — не спеша ответил ректор, о чем то задумавшись и начав щелкать по человеческому черепу, что стоял в центре его стола. Видимо, он так сбрасывал напряжение или приводил мысли в порядок. «Я вижу души, потому что они, по факту, уже давно принадлежат белой госпоже. Просто по какой-то причине застряли здесь, они ушли туда, куда им положено». «Сначала я удивился, когда понял, что вы сами видите своего спутника. Но сейчас я вижу на вашей душе печать Соломона, и это все оставит на свои места». Уже обычным голосом продолжил он, оставив череп в покое. «Печать Соломона?» Я нахмурился. «Название печати мне ни о чем не говорило, но иметь что-то на своей душе явно было нехорошо. Что это такое? И какой у нее эффект?» «Ритуальный знак в обряде перемещения душ. Вы на моей памяти единственные, кто сумел уйти из лап ордена в середине ритуала. Я же прав? Они уже начали проводить над вами ритуал?» Черепанов дождался, пока я неуверенно кивнул, не видя смысла отрицать очевидные вещи, после чего продолжил. «Ваша душа хоть и находится в теле, но по факту она разделена с ним. Можно сказать, что вы носите его как костюм. И теперь вы словно магнит для неупокоенных душ, которые стремятся занять чье-нибудь тело, а также вы можете их видеть и с ними взаимодействовать. Это словно ключ, приоткрывающий завесу в другой мир. Вам следует об этом знать и быть особенно осторожными во всем, что касается духовного. С одной стороны, вы имеете огромное преимущество в ряде вопросов, а с другой, у вас есть не менее огромная уязвимость. «Не слишком приятно это слышать». «А снять эту печать как-нибудь можно?» Поинтересовался я, размышляя о том, сколько тварей могут воздействовать на душу человека. «Зараза!» Ей в обычном-то состоянии всегда притягивал всякую нечисть. «А уж теперь я, пожалуй, буду лучшей наживкой для выманивания призраков во всем мире, не причинив вам вреда, только приведя ко мне мага, который нанес ее. Улыбнулся ректор, почему-то снова посмотрев на череп в центре своего стола. «В другом случае, мы не сможем гарантировать, что просто не отправим вашу душу в царство мертвых. Но, насколько я помню, все, кто был причастен к ритуалу, мертвы. Разве только Софья осталась жива?» «Насколько сильным должен быть маг?» — решил уточнить я, а то, мало ли, вдруг рыжая и правда к этому причастна. «Не слабый». Взяв бумагу, Черепанов быстро начертил на ней пару вычислений и вынес окончательный вердикт. Не ниже шестой ступени, даже если очень умелый Но, скорее всего, седьмая. Но хотя бы это точно не она. Не вышла наша рыжая магической мощью. И как мне прикажете искать этого сильного мага? Нужно все же поговорить с Софьей об этом ритуале и ордене. Но вы знаете, что я хотел поговорить с вами не об этом. Черепанов встал и, заложив руки за спину, вышел из-за стола, подходя к одному из шкафов и доставая какую-то массивную книгу в тяжелом деревянном переплёте. «Князь Тверской Романов рассказал мне о ваших уникальных способностях и знаниях. Неудивительно, ведь ваш отец был одним из сильнейших магов в империи, а мать – одной из ведуней, чей род сохранил древние знания». Он подошел ко мне, открывая книгу на отмеченной красной закладкой странице, и кладя ее передо мной. На желтых страницах была нарисована девушка перед зеркалом, из которого на нее смотрел истекающий кровью монстр. Язык был мне незнаком, поэтому прочитать, что написано про него в этой книге, я не сумел. Да и даже если бы я его знал идеально, от времени половина текста выцвела и стала практически неразличимой. Но видя, что отражением не был призрак девушки, а изображен именно некий демоноподобный монстр, то не исключаю, что в этом мире знали об истинной кровавой Агнес. «К сожалению, практически все знания утеряны», начал рассказывать по кабинету ректор, как будто читая мне лекцию. В 15 веке церковные магии всех империй объединились и начали охоту на орден, потому что засилье нечисти перевалило все допустимые пределы. Через 50 лет от начала охоты орден был полностью ликвидирован, А за последующие 50 монахи полностью вычистили не только всю нечисть, но и любое упоминание о ее существовании на Земле. Спустя века почти все те немногие знания, что чудом удалось сохранить, естественно, растерялись. Исключение до недавнего времени составлял род вашей матери, но сейчас нет и его. Теперь можно найти только вот такие единичные книги в руках коллекционеров. Да и те, после недавних событий, были почти все вывезены во дворцы князей и императора для тщательного изучения. Ведь сейчас, как вам известно, Орден снова был создан. Ритуалы стали проводиться, а численность самого Ордена и его мощь начала расти. Около пяти лет назад начали появляться сообщения о тех или иных странных смертях, диких животных, неведомых ранее, катаклизмах. От общественности, естественно, все утаивается. «Зачем вы мне об этом говорите?» – нахмурился я, понимая, что обычно бывает с владельцем такой информации. «Я говорю вам это, чтобы вы поняли, что сейчас общество перед лицом такого рода опасностей бессильно. Я знаю природу демона, который поселился в моей школе, но мы утратили знания борьбы с ним. Нет, я могу умертвить его. Возможно, даже пострадает его основная сущность, а не только та, которую он прислал сюда. Вот только я вместе с этим умертвлю и всех студентов, растения и саму землю на этой территории. Я хочу спросить, говорила ли вам ваша мать про именно этого монстра, или хотя бы похожих по своему поведению призраков? Могли бы и сразу спросить. Расслабился я, понимая, что разговор выходит на знакомую мне дорожку. То есть, как я понимаю, вы просите меня о помощи? Можно и так сказать. Недовольно посмотрел на меня черепанов, поняв, что я не слишком проникся чувством опасности. «Я в целом могу найти информацию и сам, но на это уйдет много времени, а ученики прямо сейчас находятся под угрозой». «Ну, раз ученики в опасности, и вы лично просите, то, конечно, я помогу», улыбнулся я и, погрузившись в легкую медитацию, начал по памяти зачитывать текст, который я заучивал еще только готовясь стать ведьмаком. Камаэли еще при жизни, согласно легендам, был очень злым и властолюбивым правителем. Кровь обычного народа под его правлением текла рекой, а смерть и разложение были обычным явлением в каждом городе его царства. Прожив неестественно долгую жизнь, в 111 лет, он умер прямо во время того, как заживо сдирал кожу с очередной жертвы, Которая вызвала его гнев. Но он не ушел в преисподнюю, а напитавшийся еще при жизни энергией лично загубленных им душ, превратился в одного из самых сильных и мстительных духов, о которых известно на данный момент. Точно известно, что его любимая пыточная была полностью уставлена зеркалами. Ведь он получал неописуемое удовольствие от того, что рассматривал свою жертву со всех сторон, в то время когда она корчилась под пытками и умирала. Возможно, именно поэтому его душа имеет такую связь с зеркалами. Хотя не исключено, что ему просто нравится действовать именно через них. За тысячелетие своей новой нежизни он обезумел еще больше, потеряв остатки разума и полностью отдавшись своим ужасным желаниям. Но эта легенда, насколько близка к действительности, я не знаю. Тут я сделал небольшую паузу, чтобы налить себе стакан воды из графина, что стоял на столе. Но я точно знаю, что всевозможные игры перед зеркалом в Кровавую Мэри, Агнес и тому подобные призывают некую тварь, которая поднимает душу, мучительно замученную перед зеркалом в том доме, где произошел ритуал вызова, и заставляет ее убивать. Сам же, насколько это известно, он получает силу, наблюдая из зеркал. В кампусе умирала девушка? Небольшого роста, черные длинные волосы. «В прошлом году Анна Митрофановна утонула в собственной ванне. Все указывало на самоубийство», – задумчиво смотрел на меня Черепанов, вернувшись в кресло. «У меня для вас хорошие новости. У вас просто отличная память, ведь я отчётливо видел, что вы просто вспоминаете давно прочитанный вами текст. Ну а у меня для вас плохие новости», – не стал я реагировать на попытку увести тему в сторону ее точно утопили. К самоубийцам он не приходит». «Эту проблему мы решим без вас», закрыл тему Черепанов. «Как нам избавиться от духа?» «Убить эту тварь невозможно, потому, как я уже говорил, он призывает умершие души и наделяет их частью своей силы. Я могу только изгнать конкретного духа из конкретного помещения». Но вы должны быть в курсе, что по всей империи дети и дальше будут играть в кровавую Агнес. И я, и вы будете перед этим бессильны». Вздохнул я, вспоминая последнее упоминание о духе из зеркала, которое было 15 лет назад. И с тем заданием я еле справился. Посидев несколько минут в тишине, я протянул руку и оторвал от блока бумажек одну, на которой начертил выученные мною цифры, лежащим рядом карандашом после чего протянул написанное ректору. «Это что?» Он вскинул брови и перевел взгляд на меня. «Номер моего счета. Вы же не думаете, что я буду за спасибо помогать ректору элитной школы, в которой учатся дети очень богатых родителей? Ведь, как уже и говорил, я могу изгнать его отсюда». «И сколько?» – прищурился Черепанов, кладя листок в нагрудный карман. «Двести червонцев. Решил я не отступать от принципа ведьмаков, не занижать сумму гонорара. Ритуал изгнания довольно опасен, и я буду рисковать своей жизнью, чтобы вы не рисковали своей репутацией. Но я могу поделиться знанием самого ритуала и посмотрю, как вы с этим справитесь». «Что вам нужно?» – спокойно уточнил ректор, как будто оплатил парковку. Я мысленно присвистнул. «Неужели продешевил?» Давно со мной такого не случалось. Думаю, что найти деньги на следующий год обучения будет вполне возможно, невзирая на астрономическую сумму. Три красные церковные свечи, кладбищенская пыль, кровь мертвеца, женьшень сухой, перо черного ворона и корень мандрагоры, разумеется, тоже высушенный. Начал перечислять я все нужные мне ингредиенты. Если есть возможность предоставить с запасом, то будет лучше. Всякое бывает. «Женьшень не растет в нашей империи, но я что-нибудь придумаю». Он записал все, что необходимо. «Сколько вам нужно времени на подготовку?» «Тридцать минут», — прикинул я время работы. «И да, нужно занавесить все зеркала в кампусе и убрать оттуда всех студентов». «Надеюсь, мне не нужно говорить, что все это останется между нами», — уточнил Черепанов. «Официальная версия будет таковой». Никакой мистики, обычная магия. Девочку прокляли, вот и чудилось ей всякое. А у вас родовой артефактный клинок, эффективный против такого рода чар. Однако его действия вы не хотите показывать на широкой публике. Никакой мистики, только самая обыкновенная магия, кивнул я, с трудом сдерживая улыбку. Ректор встал и прошел к двери, открывая ее перед изнывающим в коридоре призраком. Михаил! Вы можете зайти. Миша вошел с траурно кислой миной на лице. Ну, оно и понятно. Это первый раз, когда у него не получилось подслушать чей-то разговор. Правда, выражать свое негодование вслух, он все-таки постерегся. Он телепортом все равно не может пользоваться, уточнил я, когда черепанов подошел к портальному кругу и начал активацию. Все зависит от настроек, отмахнулся Черепанов. «Можно даже демонов телепортировать, было бы желание. А это, поверьте мне, на порядок сложнее. Уж очень тяжеловесны они в плане магии. Как только все будет собрано, я вам сообщу». Разговор с ректором был окончен, и мы с призраком, который боязливо встал рядом со мной, переместились в холл кампуса. Было тихо. Никто больше не бегал, не кричал и не суетился. На месте, где восседала мадам Козловская, На этот раз сидел плюгавенький старичок, видимо, какой-то ночной сторож. В полутемном коридоре я доплёлся до комнаты. Миша был собранным и молчал, хотя любопытство так и распирало его. Нужно почаще выводить его к ректору, может, научиться сдержанности. Роман все еще не спал. Он сидел за столом, что-то просматривая в голограмме инфопланшета, и сразу же обернулся к нам на звук скрипнувшей двери. «Фух, я уже думал, что тебя отчислили». Он улыбнулся и поднялся на ноги. «Ну что, сильно влетело?» «Прилично!» Отмахнулся я и, расслабившись, упал на кровать. Боль от треснувших костей уже невозможно было терпеть в обычном состоянии. Нужно было очистить разум и немного помедитировать. Конечно, зарастая, мелкие трещины делают кости только прочнее, и это необходимо. Но это просто жутко больно даже для меня. Но сейчас нужно было успокоиться и откинуть боль потому что в ином случае моя авантюра потерпит жирная фиаско. «Миша, у тебя есть зелье регенерации? Мне сегодня нужна двойная доза». «А я говорил, что нужен запас», поднял палец вверх призрак и посмотрел на меня с видом победителя. «Говорил», — пришлось согласиться мне. «Дай, пожалуйста, и позвольте мне немного отдохнуть». Выпив протягиваемый Михаилом Алексир, Я, не дожидаясь ответа от своих друзей, закрыл глаза и провалился в полудрему, в которой была только белая комната, стол и стул. Так, нужно вспомнить слова ритуала экзорцизма. Довольно длинный текст, но без него тут будет сложно. Проводится магическое очищение здания. Всем студентам собраться возле кампуса и занавесить зеркала. За невыполнение приказа – отчисление без апелляционной комиссии. Я открыл глаза под звук голоса, раздавшегося из динамика. Строго у них тут. Главное, чтобы никто не услышался или не забыл ненароком. Хотя это просто перестраховка, а не обязательный элемент. Рома заворочился, на отрез отказываясь просыпаться. Зато Миша, как только увидел, что я открыл глаза, сразу подлетел ко мне и запрыгнул на кровать. Ну что, мы будем изгонять духа? Тебе же за этим ректор приглашал. Я в не для того, чтобы отругать тебя за плохое поведение. А знаешь, я тут прогулялся по кампусу. Больше, чем у половина студентов в ванной также разрисованы. Меня окружают одни маньяки. Он смешно всплеснул руками. А у одного вообще среди имен собачья кличка есть. Может, приговорим его под шумок? Люди еще ладно, но собака – это перебор. Не мы, а я. «Тебе лучше покинуть кампус, чтобы волной не зацепило», довольно серьезно ответил я, вставая под звук открываемой двери. На пороге стоял Олег Вишневский, протягивая мне сумку. «Вот, декан сказала мне это передать тебе». Он смотрел на сумку с нескрываемым любопытством, но, видимо, так и не решился открыть ранее. Хотя, думаю, настоятельную просьбу Черепанова и я бы не нарушил. «Это все? Мне совершенно плевать было на старосту, который переминался с ноги на ногу и хотел что-то спросить. Сейчас он выглядел обычным парнем без тени, пафоса и себя любования. Или ты хочешь еще что-то мне сказать? Нет. Видимо, не смог заставить себя задать вопросы Вишневский. Вместо этого он развернулся и пошел по коридору в сторону выхода. Я раскрыл сумку. Все по списку было на месте. Я бы даже сказал, в избытке. Литра два густой крови. Наверное, килограмм 10 пыли и литровые банки, полностью забитые всеми остальными ингредиентами. Перьев было аж 10 штук. Это хорошо, оставлю избыточное себе. Я не ректор. Если мне в будущем понадобится такое, то быстро не достать. Надо бы вообще снять склад или дом, где я буду хранить нужные мне вещи. Но это дело будущего. «Так, Миша, вали отсюда, если хочешь жить». Призрак хотел было возразить, но потом, о чем-то подумав, кивнул и пошлепал в сторону выхода. Рома, ты тоже! Растолкал я все еще не вставшего с кровати княжича. Дождавшись, пока все покинут комнату с недовольными лицами, я закинул сумку на плечо. Ну а теперь приступим. Нечего откладывать. Первым делом я подготовил снаряжение и себя. Я нанес на серебряный меч и обмотанную вокруг пояса цепь масло против призраков. Выпил эликсир, улучшающий реакцию, и положил в нагрудный карман возле сердца щепотку заговорённой соли. К сожалению, это пока все, что я могу сделать. Теперь подготовка ритуала. Я зашел в ванную. Пытаться начертить пентаграмму в тесном помещении, а потом пробовать тут же справиться с духом, я, естественно, не стал. Так что, немного подумав, я снял зеркало, все еще не открывая его, и перенес в зал, где нас собирали прошлым вечером. Поставив зеркало на стол, стоявший по центру помещения, я отмерил нужное количество ингредиентов, начертил пентаграмму, зажег свечи, расставив их по углам начерченной фигуры. Взяв миску, я смешал травы и поставил ее перед зеркалом. Рядом с чашей я положил обычные спички и небольшой нож. Меч я вытаскивать из ножен не стал, масло на воздухе весьма недолговечно. Просто лишний раз проверил, что он выходит хорошо. Открыв банку с кровью, я, глубоко вздохнув, стараясь не смотреть в собственное отражение, начертил пером руны призыва и изгнания прямо на зеркале. Ну вот, вроде все и готово. Кровавая Агнес. Кровавая Агнес. Кровавая Агнес.